и съел одну половину. Потом, освежив голову водой ручья, разбудил девушку. Она медленно приподнялась с растрепанным видом сонными глазами. Когда сознание действительности возвратилось к ней, на лице ее появилось выражение грусти. Она тоскливо смотрела на степь, озаренную луной, на краснеющее светило ночи, приближающееся к закату. Однако она не отказалась от скромного завтрака, предложенного Вомерехом, и с наслаждением принялась разрывать зубами жареного зайца.